Дмитрий Голобир. Хроники несчастных. Светлой памяти Голобир ГД. Ты всегда в моём сердце, мама. Все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальностью случайны. Справедливость карает зло, надежда хочет его исправить, а любовь не замечает. Фридрих Дюрренмат. Где болит? Там, где никому не видно. Рэй Брэдбери Ад внутри нас. Мартин Лютер Пролог Намного безопаснее воровать крупные суммы с помощью шариковой ручки, чем мизерные посредством пистолета. Так сказал однажды Орен Баффет, известный миллиардер из Америки, сколотивший состояние на акциях и инвестициях. С этими словами трудно не согласиться. Всё по большому счёту так и есть. Но о безопасности я бы поспорил. Если играешь по крупному, действовать нужно тонко и умно, иначе провалишься и всё потеряешь. А это дано не каждому. Тут без таланта не обойтись. Мои работодатели воруют как раз с помощью шариковой ручки, только держат они её моими руками. Такая вот работа. Да, они и сами немало трудятся и рискуют. Но самое главное-то лежит на мне. Именно я слежу за чистотой и порядком всего процесса. Подчищаю пятна, беру на себя ответственность. Делаю все самое грязное. Странностей, предпочитаю не использовать слово улики, оставлять нельзя. Проворачивать все нужно чисто и изобретательно. Я бы сказал ювелирно. Здесь определённый тип мышления нужен, не знаю какой именно, но точно выдающийся. И математический склад ума, и смелость, и находчивость, куча всего. Запутывать надо всё так, чтобы даже самые опытные, прожжённые ищейки не находили концов, чтобы всё не по сильным трудом, нажитое оставалось в целости и сохранности. лежало там, где ему и положено храниться. Для всего остального мира я финансовый директор и главный бухгалтер, а для некоторых председателей правления и генерального я ещё и своего рода санитар, следящий за чистотой их репутации и надёжностью многочисленных распилов, больших и маленьких. Ответственный за их сон по ночам, можно и так сказать, хранитель тайной ложи. Не знаю, как они, а я вот что-то плохо сплю в последнее время. Тревога на душе. И она не связана с Аней. Всё началось ещё примерно за год до того, как наши с ней отношения пошли под откос. Я устал. Жить как белка в колесе всю жизнь нельзя. Рано или поздно ты выдыхаешься и теряешь хватку. В этом всё дело. Ещё и этот страх расплаты, ползущий по пятам. усиливающийся. Шеф хоть и дает гарантии, убеждает меня в том, что опасаться нечего, но он же не всесильный. На каждую хищную акулу всегда найдется свой толстокожий кит, способный раздавить ее и не обратить на это внимания. В столичных министерских кабинетах обитают как раз такие. Крупные, важные и с куда большими аппетитами. Так что... Нужно быть готовым ко всему. Буду действовать поэтапно. От такого в одночасье не отходят. Поработаю еще немного, помаюсь чуть-чуть и начну все сначала. Тридцать три вполне подходящий для этого возраст. Есть опыт, знания, мудрость. Инвестирую в акции, займусь бизнесом. Найду чем заняться, не пропаду. Ночью компания проводила большой транш. И мне пришлось задержаться в рабочем кабинете до самого утра. Нужно было заштопать дыры после всех транзакций, вернуть в пристойный вид счета, акты, изучить и проанализировать кучу информации. Работа не самая лёгкая, но я справляюсь. И вчера справился, даже успел поспать пару часов перед дорогой. Но всё равно не выспался. Дико устал. На спидометре восемьдесят, иногда доходит до ста-ста двадцати. Можно позволить себе разогнаться и до ста шестидесяти. Трасса пустая, ровная, прямая в основном. Но стоит ли рисковать, учитывая, насколько я выбит из сил? Ладно, немного осталось. Проедем Тимирлик, Кеген, а после останется только Каркара. За ней и лежит граница. А тут уже совсем недалеко и до самого Иссыкуля. Рубит меня страшно. Ну до гостиницы должен дотянуть. Главное, чтобы надежды на отдых оправдались. Не зря же мне столько страдать в дороге, ехать с ней в одной машине туда-обратно, видеть и слышать всё это время. Пытка, не иначе. Стоп. А что если её посадить за руль, а самому поспать? Будет она нормально, заблудиться не должна. Да или нет? Да или нет? Нет. Стоит признать, что просить её о чём-то идея сомнительная. Она ведь каждое моё слово и действие пропускает через призму наших с ней отношений. Надеется на что-то, предвкушает смену обстановки, думает, что вся эта праздничная свадебная атмосфера пойдёт нам на пользу. Чуш. Мне просто нужно отдохнуть, вот и всё. В том числе и от неё. Так что я не планирую каких-либо с ней разговоров. И жить с ней вместе я не собираюсь. Надеюсь, она не питает надежд по поводу двухместного номера. Парадоксальная, конечно, поездочка получается. Хочу отдохнуть от остывшей мне жонушки и при этом везу её с собой. Ну а что делать? Друзья есть друзья, свадьба есть свадьба. К тому же пригласили они нас ещё год назад, а мы, естественно, клятвенно обещали им ни за что не пропустить столь знаменательное в их жизни событие. К тому же там должно быть весело, а разве это мне сейчас не помешает? Алым жених родом из Каракола, городка вблизи Иссыкуля. Адина, хоть и родилась в казахской глубинке, всю жизнь была влюблена в это озеро. Там они с Алымом и познакомились. Так что вопрос о месте проведения банкета отпал задолго до того, как они решили связать себя законными узами брака. Не будь мы с Алышкой хорошими друзьями и партнерами по важным проектам, хрен бы я куда поехал. С Диной нас мало что связывает. Она невеста моего друга и подружка Ани, не больше. Туповатая девка, если честно. Еще и ржет, как лошадь. А Алым нормальный мужик. За 5 лет ни разу не кинул, не подвёл. Надёжный. Пижон тот ещё, как про него говорят. Но мне это никогда не мешало. Свадьбу он обещал незабываемую. Круиз на трёхъярусной яхте с баром, диджеем, танцполом, бассейном и прочими атрибутами настоящего проекта X. Ещё и на Иссык-Куле. Сказка просто. На первый день был запланирован мальчишник, на второй предсвадебный ужин, на третий сама свадьба. Оставшиеся два дня я собирался провести на пляже, валяться на шезлонге под широким зонтом, потягивать коктейли и загорать под щедром и ссык-кульским солнцем, не думая ни о чем. В памяти вырисовываются давние дни, душу на мгновение окутывают прежние чувства, и с той поры, Когда мы с Аней были в самом начале пути, и свадьба наша пышная, яркая, весёлая, смешно вспоминать, как я вообще мог совершить такую глупую ошибку, женился, блин. Клятвы в вечной любви, романтический медовый месяц, миллион фотографий с счастливыми лицами и влюблёнными глазами. 2 года душа в душу. Гармония, взаимопонимание, бла-бла-бла. Собирались пронести чувство через всю жизнь. Как же всё изменилось с тех пор. Как изменилась Аня? Женщина, покорившая меня когда-то своим горячим взглядом, незабываемой улыбкой, бесконечной энергией, эффектной внешностью и богатейшим внутренним миром, исчезла. Растворилась в омуте горя и печали. оставив вместо себя лишь холодную тень. И кроме воспоминания о прежних счастливых днях, положивших начало нашей истории, у меня ничего больше не осталось. Однако лишь картинками в голове сыт не будешь, верно? Нельзя же так запускать себя. Взяла и превратилась в маленькую пустую мрачную комнату, а когда-то же была домом для меня. просторным, тёплым, уютным. Словом она бросила меня задолго до того, как я решил бросить её. Знаю, что это плохо и ужасно, но правда не всегда приятная, так что нужно уметь принимать стойко и суровые факты, действуя при этом трезво и правильно. Перед уходом на работу я непременно следовал нашему маленькому интимному ритуалу. Нежно целовал её и гладил по голове. Она в это время всегда крепко дрыхла, потому что выходил я рано, но мои поцелуи заставляли её улыбаться и трепетать даже во сне. Они стали олицетворением наших с ней нежности и любви, заботы друг о друге. И нет здесь ничего особенного, так делают многие пары, уверен. Но со мной всё вышло иначе. Я понял, что Апрометьево искал в наших отношениях признаки уникальности, выдумал и вбил себе в голову какую-то волшебную лавстори, а эти глупые поцелуйчики по утрам, они на самом деле были одним из тех хрустальных стержней, что держали нашу песочную крепость со это время, ничего более и ничего сверхъестественного. И вот он наступил. День, когда я нарушил систему, пренебрёг ритуалом. Что-то остановило меня. Помню, как стоял перед кроватью и думал: целовать или нет? Такой мелочный вопрос, дело 5 секунд, а я встал и задумался. Что-то переключилось внутри. У меня так и не возникло ни малейшего желания приблизиться к ней, коснуться её лица. тела, волос. В моей постели лежала чужая женщина. Мы не ссорились накануне, не таили друг на друга обид. Все было так же, как и всегда. В этом и скрывалась, наверное, еще одна причина столь грустного финала нашей истории. Я устал от однообразия. Со временем я охладел и к ее чувствам, мыслям, к тому, как она проводит дни, пока я на работе, о чем переживает или мечтает, как чувствует себя, какие планы строит. Полное безразличие, если быть откровенным. На первую годовщину семейной жизни друзья подарили нам нашу свадебную фотографию, сделанную в виде большого пазла. Он насчитывал 30 тысяч деталей, так что собирали мы его долго, очень долго. Это было нелегко, но мы справились. Сделали это вместе. Мы же только поженились, нас распирало от счастья и любви. Закончив с гордостью выдрузили его на стену в гостиной и всё не могли на любоваться. Красивое получилось фото, и мы на нём были красивые. Но спустя пару лет я возненавидел его из разряда обожаемых предметов интерьера. Он перешёл в ненавистные, даже несмотря на то, что когда-то был символом нашей семьи, олицетворением счастья. Запечатлённые на нём Руслан с Аней давно остались в прошлом. Вот он и бесил меня. Муляж, лживая примета не менее лживого счастья. Однажды утром, пока Аня спала, я не выдержал и сняв его с петли, бросил на пол Звонко треснуло стекло, детали пазла разлетелись по всей комнате, а я словил себя на мысли о том, что испытываю облегчение. Больше не придётся видеть его в своей квартире. Этот дурацкий глупый пазл. Без него будет легче дышать, честное слово. Выглядело всё так, что он сам сорвался и упал. Хотя что об этом подумает Таня, меня не волновало. Я ждал, что всё вернётся на круги своя, пламя вспыхнет вновь, но заставить себя любить заново задача невыполнимая. Всё равно, что склеить разбитую на тысячи осколков чашу. Если всё и срастётся, вскоре она снова рассыплется, ведь в ней уже никогда не будет прежней прочности и целостности. С тем поворотным утром Я стоял, замерев возле нашей кровати и смотрел на Аню, изучал её внимательно, скрупулёзно, искал в ней что-то новое, хотел вдохновиться тем, что раньше не замечал. Но это ничего мне не дало. Напротив, убедило в худшем. Внутри уже ничто не дрожало в ответ на тело, некогда сводившее с ума. Место было во трепете, в душе лишь звенела холодная тишина. Прекрасно всё помню. Тело её скрыто наполовину под хрустящей белой простынёй, изалито блёклым ранним солнцем. Вторая половина полностью обнажена, и я чётко могу разглядеть изгибы её шеи, спины, контуры плеч, очертания рук и ног. Волосы волнами раслившиеся и застывшие на подушке, сомкнутые, слегка подёргивающиеся во сне глаза и губы. И я, стоящий перед кроватью как истукан, смотрю и жду непонятно чего. Так и шло дальше, потому что я оказался в тупике. Вместо возрождения любви или рождения хотя бы какой-то симпатии Во мне всё больше росли лишь ледяное отчуждение и безразличие. Так я и пришёл к решению о разводе. иных вариантов решения проблемы не представлялось. Уже решился обо всём ей рассказать, но вдруг случилась трагедия. Родители Ани попали в аварию и погибли. Я видел, как ей больно, как она страдает, и все потенциальные разговоры о разводе отошли на второй план на первые роли в нашей семье вышла новая трагедия и потеря я предпочёл держаться в стороне потому что даже не мог заставить себя просто обнять её или сказать что-то утешающее ободряющее когда она не сдерживала чувств и рыдала я нелепо похлопал её по плечу и равнодушно смотрел куда-то в сторону думая о чём-то другом И вот мы едем в одной машине, а я всё убеждаю себя в том, что нужно просто подождать. Ещё немного, совсем чуть-чуть. 3 -чуть, или 4 месяца, не больше. Этого времени хватит, чтобы резонанс трагедии сошёл на нет, и я смог нормально подать на развод. Чтобы никто не сказал потом: "Ужас, какой он подлец, мерзавец, бросить жену в такой момент". Никто этого не поймёт. Встряхиваюсь, отгоняя вязкий и неумолимый сон, и громко выдыхаю, бегло оглядывая Аню. Спит всю дорогу. И как же я этому рад? Не говорит ни слова, не ёрзает на сиденье, не молчит, грустно и задумчиво глядя куда-то вдаль, не вымаливает немо у меня утешения и внимания, не включает эти сопливые песенки. под которые хочется взять и повеситься. В общем, нисколько не раздражает. Пусть давит на массу хоть до самой границы, я не против. А вот мне спать нельзя, наоборот, нужно взбодриться. Открываю третий подряд энергетик, залпом осушаю чуть больше половины банки и протерев сонные глаза, концентрируюсь на дороге. Интересно, сколько продержится олышка с диной? 3 года. 5 лет, 10. Нет, я ни в коем случае им этого не желаю. Но ведь все расстаются. Это часть жизни. И чем раньше ты поймёшь, что пора оставить прежнее позади и взять курс к новым берегам, тем меньше времени потратишь впустую. Звучит цинично, но порой именно циничность и является нашим главным двигателем на пути к успеху. История, конечно, помнит людей, любивших друг друга до самой смерти и умерших в один день, чуть ли не держать за руки. Но это редкие, редчайшие исключения. Что тут напишешь? Таков удел человека развивающегося, так мы устроены. Всегда ищем что-то лучшее, сравниваем, стремимся к счастью. Когда проезжаем Темирлик, Аня просыпается. Глухо стонет широко открывает глаза и резко подскакивает вперёд. Я игнорирую происходящее, стараясь не отвлекаться от дороги. Взглязил. Сумерки сгущаются. Свет фар, простилающийся перед нами, становится чётким и глубоким. В зеркале заднего вида едут несколько фур. Вдалеке по встречной полосе мчится легковоушка, с переключающимся светом фар с дальнего на ближний. По правой стороне, извиваясь, проносятся силуэты приземистых холмов и одиноких деревьев, прячущихся в пучине надвигающейся ночи. Мелькают редкие дорожные знаки на обочине. Аня все не отдышится. Демонстративно роется в бардачке, высматривает что-то под сиденьем, пытаясь обратить на себя мое внимание. — Что ты ищешь? — с безразличием спрашиваю я, не отводя глаз от дороги. воду, выпрямляя спинку кресла, устало отвечает Аня. Вода лежит в заднем кармашке её кресла, и вскоре она наконец находит её. Страшный сон приснился, оправдывается Аня, причмокивая газировкой. Наплевать мне, что ей там приснилось. Надеюсь, она не собирается мне об этом рассказывать. Я гуляла по широкой поляне. О нет, только не это. Хорошая погода стояла, светило солнце, я была спокойна и счастлива. Но знаешь, вдруг становится темно, холодно, и эта девочка появляется, странная такая. Аня, заткнись, я прошу тебя. Она кого-то ищет, ей плохо. Мне нужно подойти поближе, чтобы помочь, но что-то не пускает меня. Я смотрю вниз и вижу, как стебли травы и растений Корни деревьев рвутся из-под земли и обвивают меня, сжимают ступни, ползут вверх к коленям, бёдрам. Я приростаю к земле, представляешь? Мне это не интересно, неужели непонятно? Хочу вырваться, но у меня ничего не получается. А потом появляется это существо страшное, переливается разными цветами, меняется, становится то пузырём, то чем-то похожим на коуст и всё шипит глаз у него нет и в то же время они везде словно тело его и состоит из одних лишь глаз оно хватает девочку и хватает взрываюсь я замолчи аня вздрагивает и затихает умолкни прошу тебя ты отвлекаешь меня от дороги перегнул палку ну ничего должна понимать что меня давно не интересует ни она не её болтовня. Чего кричать-то сразу? Побежай, Аня. Просто если рассказать кому-нибудь страшный сон, то он сразу забывается. Проехали. Я подвожу черту перед возможным продолжением нашего разговора и смотрю на спидометр. Едем мы под 100, и на такой скорости нельзя отвлекаться, хоть трасса и пустая. В дороге всякое случается. Плавно сбавляю ход. притормаживаю у обочины нужно перевести дух размяться немного выхожу наружу вытягиваю руки выгибаю спину и вдохнув поглубже свежего степного воздуха через сухую поросль на обочине пробираюсь к кювет чтобы отлить закончив достаю сигарету и закуриваю глядя в валы и горизонт вдали солнце уже зашло и от недостатка его света В небе начинают проглядываться первые звёзды. Такое зрелище всегда подталкивает меня к глубоким раздумьям. Вот и сейчас пришлось задачаться разными вопросами о тех же звёздах, бесконечности вселенной, нашей крошечной планете. Докурив, возвращаюсь на дорогу. Аня молча стоит у машины, опершись спиной о багажник, и задумчиво глядит куда-то вдаль. Как меня достал этот её отстранённый и грустный взгляд. Мы на свадьбу едем или на похороны? Ты мало спал сегодня, глядя через дорогу, произносит она. И что? Хочешь, я поведу? Не давай ей садиться за руль. Веди сам. Не соглашайся. Ты не должен принимать её помощь. Это будет выглядеть так, будто ты в ней нуждаешься. Или чего-то не можешь без неё. Нет уж, сильно хочется спать. Просто невыносимо. Не могу больше с этим бороться. Если стоит выбор между согласием принять её помощь, выставив себя зависимым от неё в этой ситуации, и аварию, в которую мы можем угодить из-за того, что я уснул за рулём, то выбор очевиден. Пусть поведёт. Она же неплохо это делает. Проложу её маршрут и всё. не заблудится до границ это здесь и сворачивать некуда езжай себе прямо и будь здоров надо сопоставить время сбора на мальчишник в 7:00 утра если будем ехать в том же темпе в 4:00 доедем посплю пару часов в машине ещё несколько в гостинице и буду завтра как огурчик годится о'кей садись с удовольствием говорю я про вас с собой Аня кивает, садится за руль, а я занимаю пассажирское сиденье, вновь откидывая спинку. — Слушай меня внимательно, — предупреждаю я. — Не гони. Держи семьдесят, максимум восемьдесят километров в час. Аня снова кивает, вроде слушает меня, но потом ни с того ни с сего о чем-то задумывается и уходит в себя, словно впадает в транс. — Алло, ты тут? Я нарочито вожу рукой у нее перед носом. «70-80 километров в час», — повторяет она. Меняю наши смартфоны на панели и открываю ее GPS-навигатор, вбивая туда конечный пункт маршрута — Каракол. Вношу в программу необходимые данные и показываю ей кривую ломаную линию, отделяющую на карте Казахстан от соседнего Кыргызстана. Это граница. говорю я, тыча пальцем в дисплей. Разбуди меня, когда будем к ней подъезжать. Хорошо. Меняет положение сиденья под себя, поднимает кресло, выпрямляет спинку, опускает подголовник. Ты меня поняла? Азлобленно из-за того, что потом снова придётся выравнивать кресло, спрашиваю я. Да. Едешь прямо и никуда не сворачиваешь. Следуешь маршруту. Пристегнув ремень, отворачиваюсь к окну и закрываю глаза, моментально проваливаясь в глубокий и сладкий сон. Аня тем временем заводит машину, и мы трогаемся. Едем прямо навстречу кошмару.